Глава 203. Муравей в метро. Ура! Толпа наконец исчезла. 103 выбирается из своего укрытия и идет по широким коридорам метро. Нет, он никогда не смог бы привыкнуть к этому месту. Ему совсем не нравится этот ослепительный неоновый свет. Вдруг он улавливает в воздухе феромонное послание. Встречаемся в самой светлой зоне. Он узнает этот пахучий акцент. Это акцент машины-переводчика пальцев. Хорошо. Теперь остается только найти самый светлый угол.